Голова двадцать «Это ты меня страшным называл?» Медведь наморщив лоб с выражением дремучего крестьянина, подозревающего в собеседнике огородного вора, уставился на кварца. Стоящего на пороге базы контрразведчика узнать было решительно невозможно. Нос и сколы стали значительно шире, подбородок удлинился, мочки ушей сросли с кожей, глаза изменили цвет грубо выбритая щетина и выцветшая татуировка на шее добавляли образу неряшливости. Старый затертый камуфляж за километр сообщал о дремучем образе жизни своего владельца. Раз здоровяк обернулся к молодому сталкеру. Ты уверен, что это кварц, а не вражина, засланная. может того в расход его он потянулся к базальту, собираясь отобрать у того пулемет. Я только в образе страшный, в отличие от некоторых. Завил кварц. «Бронепластину взяли, взяли, подтвердил раз хлопая себя по лямкам небольшого рюкзака. Кошель должен будет. Тогда можно выдвигаться, определил контрразведчик. Мы ему как раз дадим шанс рассчитаться. Побегает по реалу в поисках информации, заодно проверим его на искренность. Половина бойцов спецотряда покинула базу, и медведь запер входные двери. Раз кварцем ушли на охоту за информацией, вернуться в лучшем случае завтра к вечеру, а то и на сутки позже. Группа базальта проследует с ними до границы желтой зоны и останется там проводить опыты с ретранслятором. Научная группа собрала небольшой отрезок экранированного кабель-канала и объявила о необходимости полевого эксперимента. Бойцы донесут и установят узлы ретранслятора и обеспечат прикрытие, пока Николаева со степановым будут заниматься опытами. До вечера планируется закончить, потому что настанет время отвозить в сателлит кнопку. А закат первого дня нелётной погоды в зелёной зоне не самая безопасная пора. Бандиты всех мастей выходят на поиски сталкеров и старателей, желая поживиться их добычей. Для поездки в сектора РАО безопаснее было бы выбирать пятый день. Но это будет противоречить легенде. Ведь Кнопка встречается с неким старателем и с не присоединившихся. А значит, добираться ей издалека и довольно долго. И лучше времени для этого, кроме первого дня нелётной, нет. Вот и выходит, что пока её дружок окольными путями повезёт Кнопку до соты будет уже вечер. Медведь поднялся на крышу и пошёл к сидящему на постое болиту, невольно косясь вверх, туда, где над поверхностью натянутой маскировочной сетки висела невидимая воронка. После выброса она увеличилась в размерах. Но выросла вверх и базе не угрожала. По крайней мере, пока. Стоящий прямо под ней большой вакуумник, безвечно копошащегося вокруг него Степанова, выглядел непривычно сиротливо, и здоровяк скользнул взглядом на небольшую вертикаль отвоеванного у ареала пространства. Снегопада не было. Из с идеальной цилиндрической формой изрядно пострадал от желающих слепить снежок. Майор отправил эболита заниматься экспериментом и занял место перед перископом, с любопытством ожидая радиообмена, сопровождающего проведение тестовых запусков системы ретрансляторов. Дела у научной группы не пошли с самого начала. Конкретное местоположение границы между желтой и зеленой зонами удалось установить довольно быстро, с точностью до сантиметра. Планировалось, что этого будет достаточно даже с учетом непрерывного расширения ареала. при скорости увеличения 1 метр в сутки на один сантиметр граница уползала за почти 14 с половиной минут, и данная погрешность не должна оказаться помехой эксперименту, учитывая длину кабель канала в 3 сантиметра. Но все оказалось не так просто. Толщина самой границы была меньше миллиметра, но предмет, проникающий из зеленой в желтую, попадал туда не сразу, и ученым пришлось возвращаться, чтобы удлинять кабель-канал. «Это невероятно, но факт», – Степанов озадачен, отер подбородок. «Объект, покидающий желтую зону, проходит некое расстояние и только потом появляется в зеленой зоне, и наоборот. Это выглядит так, словно толщина самого барьера порядка трех сантиметров». Но если пытаться увидеть процесс собственного перемещения глазами, никакой толщины нет. Я даже пробовал стоять точно между двух зон таким образом, чтобы один глаз находился в зеленой, а другой в желтой. Но ничего не вышло, и болит на время эксперимента, взявший на себя обязанности оператора радиостанции. Нельзя находиться в двух зонах сразу. Тебя мягко но непреодолимо затянет в ту, куда направлен вектор твоей инерции. Даже если ты ползешь. Неуловимый миг, и ты в другой зоне. Этот феномен ареала известен с самого появления зон. Вот на границе ареала и большой земли стоять можно. Только теперь в этом нет ничего интересного. Вы совершенно правы, Виталий Семенович. Именно так и произошло, подтвердил ученый. Мы вынуждены признать, что не были осведомлены об этом. Впрочем, дело уже не в этом. Полагаю, барьер есть некое пространство, не относящееся к нашей системе мерности. Эти три сантиметра находятся где-то в ином измерении. Как будто ни было, теперь кабель-канал необходимо удлинять настолько, чтобы он все же смог оказаться в двух зонах сразу. Возможно, что для неживого объекта это осуществимо. Ведь провод мы растягивали успешно и самым, что ни на есть, обычным образом. Несколько часов ушло на удлинение кабель-канала, после чего экспериментаторская группа вновь ушла к границе зон и опыты возобновились. В одной из коротких пауза болит попросил медведя спуститься к нему. «Коля, помоги мне!» Тон-инструктор хмуро возился с радиостанции, меняя настройки для очередного сеанса связи. «Моя пациентка с утра в сознании. Я ее покормил, теперь ее надо отвести в санузел, помыть и переодеть, но я не успеваю быть сразу везде». «Иди переодевай. Я пока за тебя по сигналю», – согласился здоровяк. «Где сетка частот и параметры изменения настроек?» «Это тот еще рак мозга», – отмахнулся и болит. «У нас тут целая программа. Дольше объяснять. Отведи ее сам» так и мне, и кварцу будет спокойнее. У него режим секретности соблюден, а мне не придется с пациентом, как с захваченным в толу врага языком, обращаться. Иди». Он вновь склонился над вернирами радиостанции. «Чистый халат лежит на второй кровати, там увидишь». Медведь пожал плечами, мол, могу копать, а могу не копать, и направился к лазарету. Дверь туда, как и было обещано кварцу, оказалась запертой, на недавно приделанный засов. Майор отодвинул засов, старательно громыхая им как можно сильнее, сделал грозное лицо и вошел внутрь. Чтобы не задеть головой о дверной проем, пришлось серьезно пригнуться, отчего устрашающий вид оказался несколько смазан. И чтобы наверстать упущенный эффект, здоровяк громко захлопнул дверь и уставился на кровати вражеского шпиона злобным взглядом. Кровать оказалась пуста. Сам вражеский шпион обнаружился прямо за ней, стоящим босиком на выстланном линолеумом полу и был застегнут в расплох при попытке заплести косу. Чистый халат, судя по пустоте на второй кровати, был похищен. Дедукция, криминалистика и зрение неопровержимо доказывали, что кражу совершил всё тот же шпион, ибо в данный момент халат оказался надет непосредственно на нем. Медицинский халат вражескому наймиту был великоват, и ушлый шпион уже успел подкатать рукава. Увидев медведя, вражина немедленно приступил к исполненным коварства манипуляциям, а именно, испуганно застыл и уставился на огромного здоровяка глазами несчастного олененка. То совершил кражу казенного обмундирования?» – грозно зарычал медведь, демонстративно не найдя халата на обещанном айболитом месте. И яростно посмотрел на медицинское одеяние, мешком висящее на тонкой хрупкой фигурке. И... Матерый вражина умело поперхнулся от испуга и грамотно изобразил растерянность. «Я...» «Что?» Майор негодуя выхватил боевой нож. «Придется отрезать тебе ногу!» «Я не знала, что его нельзя трогать!» Испуганно затараторила девица, в ужасе отступая назад и упираясь в ширму, отгораживающую палату с кроватями от операционной. «Я проснулась, а тут никого не было, а я лежать больше не могла, все уже болит от этого. Я только хотела немного постоять, а у меня нет никакой одежды, а тут этот халат. Я правда не знала, что его нельзя брать». «Хорошо», – медведь прервал бесконечную тираду, – «много отрежем позже». Он убрал нож в на груди ножны. А пока пойдешь вымоешься. Это, кстати, была твоя чистая одежда. А где же тогда грязная? Девица растерянно скосила глаза по сторонам. Тут ничего нет. Я ее уничтожил. Здоровяк вновь скурчил злобную рожу. Чтобы ты меньше пыталась сбежать. Голой далеко не уйдешь, а белый халат в синих кустах видно издалека. «А ну, иди сюда!» «Только сначала тапки возьми! Вон!» Майор указал на небольшой стеллаж с выдвижными ящиками. «В нижнем отделении должны быть чистые!» Девица, прихрамывая, прошлепала к стеллажу и потянула за ручку нижнего ящика. Тот не поддался. Она потянула сильнее, но тут же болезненно поморщилась и прижала к груди перевязанную руку. «Он не открывается!» – пожаловалась она. Тянуть не получается, руки еще болят. «Ящик заедает немного. Ты его сначала вверх, а потом на себя», — подсказал медведь. «Попробуй еще раз. Мне разуваться долго, а в обуви на чистый пол нельзя. Айболит меня живьем сожрет». Она проследовала его рекомендациям, и ящик открылся. Девица извлекла из него прозрачный пластиковый пакет с тапками, Обулась и, прохромав пару шагов, остановилась. «Куда вы собираетесь меня отвезти?» Голос ее звучал слабо, но твердо. «Доктор сказал, что мне нельзя покидать это место. Где он?» «Занят», – отрезал здоровяк. «Теперь я тобой займусь», – зловеще пообещал он. «Для начала я отведу тебя в душ, пока состояние твоей кожи не начало негативно влиять на местную атмосферу». Майор достал из кармана черную лыжную шапочку. «Подойди ближе!» «Зачем это?» Девушка сделала шаг и вновь остановилась, с опаской разглядывая шапочку. «Ближе!» Маниакально прошипел медведь. «Ближе!» «Вы слышите меня, бандерлоги!» Он на мгновение вышел из кровожадного образа и пояснил. «Это чтобы ты ничего не видела!» И тут же вошел в него снова. «Если тебе не нравится шапочка, есть еще один вариант. Я могу выколоть тебе глаза. Этот способ надежнее. Выбирай!» «Шапочка подойдет», — быстро определилась девица и подхромала к медведю. «А вы... медведь?» «А кто же еще?» — прорычал здоровяк, натягивая ей шапочку до самого подбородка. «Что, узнала?» «Мне про вас подруга рассказывала», — ответила та, — описывала вас здоровенным жутким маньяком, который любит убивать и калечить людей, пожирать трупы убитых зомби и не только. Правда, насчет зомби она не была совсем уверена. А «Да зря!» — тоном огладавшего людоеда подтвердил майор. «Зачем, по-твоему, ты идешь мыться?» «Когда я была маленькой», — пробубнила из-под шапочки девушка что иногда сильно шкодило, и отец меня за это ругал. Он делал вид, что находится в неописуемой ярости, но правдоподобно изображать священный гнев у него никогда не получалось, и он выглядел очень забавным. «Что ты сказала?» Медведь схватил ее за нос и не сильно потянул на себя. «Так лучше?» «Я сказала, что мне очень страшно», – прогундосила девица. «Извините, а куда надо идти?» «Я почти ничего не вижу. Только, пожалуйста, не ведите меня туда за нос, а то уже больно». «Может, оторвать его тебе?» – задумался здоровяк. «Нечего будет совать не в свое дело». «Я не буду его никуда совать», – гундоса пообещала она. «Честное слово, могу закрыть глаза, если вы мне не верите. Или наденьте на меня еще одну шапку, чтобы вообще ничего не видеть». «Ладно». Майор отпустил девичий нос. «Посмотрим на твое поведение». «Закрывай глаза и пошли. Держись за руку и не делай лишних движений. Здесь повсюду аномалии».